Глава третья. Царствование Федора Борисовича Годунова. Год 1605. Присяга Феодору. Достоинство юного царя. Избрание Басманова в военачальники. Присяга войска. Измена Басманова. Самозванец усиливается. Измена Голицыных и Салтыкова измена войска, поход к Москве, оцепенение умов в столице, измена москвитян, сведение Феодора с престола, присяга Димитрию. заточение патриарха и Годуновых, цареубийство. Еще россияне погребли Бориса с честью во храме святого Михаила между памятниками своих венценосцев варяжского племени. Еще духовенство льстило ему и в могиле. Святители в окружных грамотах к монастырям писали о беспорочной и праведной душе его, мирно отшедшей к Богу. Еще все, от патриарха и синклита до мещан и земледельцев, с видом усердия присягнули, царице Марии и детям ее, царю Федору и Ксении, обязываясь страшными клятвами не изменять им, не умышлять на их жизнь и не хотеть на государство московское ни бывшего великого князя Тверского, слепца Симеона, ни злодея, именующего себя Димитрием, ни избегать царской службы, и не бояться в ней ни трудов, ни смерти. Достигнув венца злодейством, Годунов был, однако, аж царем законным. Сын, естественно, наследовал права его, утвержденные двукратной присягою, и как бы давал им новую силу прелестью своей невинной юности, красоты мужественной, души равно твердой и кроткой, Он соединял в себе ум отца с добродетелью матери и 16 лет удивлял вельмож даром слова и сведениями, необыкновенными в тогдашнее время, первым счастливым плодом европейского воспитания в России, рано узнал и науку правления, отроком заседая в думе, узнал и сладость благодеяния, всегда употребляемый родителем в посреднике между законом и милостью. Чего нельзя было ожидать государству от такого венценосца? Но тень Борисова с ужасными воспоминаниями омрачала престол Феодоров, ненависть к отцу препятствовала любви к сыну, россияне ждали только бедствий от злого племени, в их глазах опального пред Богом и страшась быть жертвою небесной казни за Годунова, не устрашились подвергнуться сей казни за преступление собственное, за вероломство, осуждаемое уставом божественным и человеческим. Еще Феодор, столь юный, имел нужду в советниках. Мать его облистала единственно скромными добродетелями своего пола, Немедленно велели трем знатнейшим боярам, князьям Стеславскому Василию и Дмитрию Шуйским, оставить войско и быть в Москву, чтобы правительствовать в Синклите. Возвратили свободу, честь и достояние славному Бельскому, чтобы также пользоваться его умом и сведениями в Думе. Но всего важнее было избрание главного воеводы. Искали уже не старейшего, а способнейшего, и выбрали Басманова, ибо не могли сомневаться ни в его воинских дарованиях, ни в верности, доказанной делами блестящими. Юный Феодор в присутствии матери сказал ему с умилением, «Служи нам, как ты служил отцу моему». И сей, честолюбец, пылая, так казалось, чувство усердия клялся умереть за царя и царицу. Басманову дали в товарищи одного из знатнейших бояр, князя Михаила Катырева Ростовского, доброго и слабодушного, послали с ними и митрополита Новогородского и Сидора, чтобы войско в его присутствии целовало крест на имя Феодора. Несколько дней прошло в тишине для столицы. дворы народ торжественно молились о душе царя усопшего. Гораздо искреннее молились истинные друзья Отечества о спасении государства, предвидя бурю. С нетерпением ждали вестей из Кромского стана, и первые донесения новых воевод казались еще благоприятными. Невидимо, держа в руке судьбу Отечества, Басманов, 17 апреля, прибыл в Стан и не нашел там уже ни Мстиславского, ни Шуйских. Созвал всех чиновников и рядовых под знамена, известил их о воцарении Феодора и прочитал им грамоты его, весьма милостивые, Юный монарх обещал верному усердному войску беспримерные награды после сорочин Борисовых. Сильное внутреннее движение обнаружилось на лицах. Некоторые плакали о царе усопшем, боясь за Россию. Другие не таили злой радости. Но войско, подобно Москве, присягнуло Феодору. С сим известием митрополит Сидор возвратился в столицу, Сам Басманов доносил о том, а через несколько дней узнали его измену. Удивив современников, дело Басманова удивляет и потомство. Сей человек имел душу, как увидим в роковой час его жизни, не верил самозванцу, столь ревностно обличал его и столь мужественно разил его под стенами нового города Северского, был осыпан милостями Бориса, удостоен всей доверенности Федора, избран в спасители царя и царства с правом на их благодарность беспредельную, с надеждою оставить блестящее имя в летописях и пал к ногам Растриги в виде гнусного предателя? Изъясним ли такое непонятное действие кудым расположением войска, Скажем ли, что Басманов, предвидя неминуемое торжество самозванца, хотел ускорением измены спасти себя от уничижения, хотел лучше отдать и войско, и царство обманщику, нежели быть выданным ему мятежниками? Но полки еще клялись именем Божиим в верности к Феодору? Какою новую ревностью мог бы одушевить их воевода Доблий, силою своего духа и закона обуздав зломысленников. Нет, верим сказанию летописца, что не общая измена увлекла Басманова, но Басманов произвел общую измену войска. Сей честолюбец без правил чести, жадный к наслаждениям временщика, думал, вероятно, что гордые завистливые родственники Федоровы никогда не уступят ему ближайшего места к престолу, и что самозванец безродный, им, Басмановым, возведенный на царство, естественно, будет привязан благодарностью и собственную пользу к главному виновнику своего счастья. Судьба их делалась нераздельною, и кто мог затмить Басманова достоинствами личными? Он знал других бояр и себя» не знал только, что сильные духом падают, как младенцы, на пути беззакония. Басманов, вероятно, не дерзнул бы изменить Борису, который действовал на воображение и долговременным повелительством, и блеском великого ума государственного. Феодор, слабый юностью лет и новостью державства, вселял смелость в предателя, вооруженного суемудрием для успокоения сердца. Он мог думать, что изменною спасает Россию от ненавистной олигархии Годуновых, вручая скипетр хотя и самозванцу, хотя и человеку низкого происхождения, но смелому, умному, другу знаменитого венценосца польского – и как бы избранному судьбою для совершения достойной мести над родом святоубийцы. Мог думать, что направит Димитрия на путь добра и милости, обманет Россию, но загладит сей обман ее счастьем. Может быть, Басманов выехал из столицы еще в нерешимости, готовый действовать по обстоятельствам для выгод своего честолюбия, Может быть, он решился на измену, единственно тогда, как увидел преклонность и воевод и войска к обманщику. Все целовали крест Феодору, ибо никто не дерзнул быть первым мятежником, но большую частью с нехотением или с унынием, и те, которые дотоле не верили мнимому Димитрию, Стали верить ему, будучи поражены внезапной смертью Годунова И находя в ней новое доказательство Что не самозванец, а действительно Наследник Иоаннов требует своего законного достояния Ибо Всевышний, как они думали Несомнительно благоволит о нем И ведет его через могилу хищника на царство Заметили также, что в присяге Феодоровой Самозванец не был именован Отрепьевым. Слагатели ее, вероятно, без умысла написали единственно «Клянемся не приставать к тому, кто именует себя Димитрием». «Следственно», — говорили многие, «сказка о беглом дьяконе Чудовском уже торжественно объявляется вымыслом. Кто же сей Димитрий, если не истинный?» Самые верные имели печальную мысль, что Феодору не удержаться на престоле. Такое расположение умов и сердец обещало легкий успех измене. Басманов наблюдал, решился и, готовя Россию в дар обманщику, без сомнения удостоверился посредством тайных сношений в его благодарности» оставленный на свободе в Путивле, Димитрий, в течение трех месяцев укреплял свои города и вооружал людей. Писал к Мнишку, что надеется на счастье более, нежели когда-нибудь. Посылал дары к хану, желая заключить с ним союз. Ждал новых сподвижников из Галиции и был усилен дружиною всадников, приведенных к нему Михаилом Ратомским, который уверял его, что вслед за ним будет и воевода Сендомирский с королевскими полками. Но только смерть Борисова, только измена воевод царских могла исполнить дерзкую надежду Растриги. О первой сведолон в конце апреля от беглеца-дворянина Бахметьева, о второй — в начале мая, вероятно, от самого Басманова и с того времени знал все, что происходило в стане Кромском. Отдав честь мужа Думного и славу знаменитого Витязя за прелесть исключительного вельможства под скиптром бродяги, Басманов, уверенный всей награде, уверил в ней и других низких самолюбцев, боярина князя Василия Васильевича Голицына, брата его князя Ивана и Михаила Глебовича Салтыкова, которые также не имели ни совести, ни стыда и также хотели быть временщиками нового царствования, воздаяния за гнусное злодейство. Но и злодеи ищут благовидных предлогов в своих ковах. Обманывая друг друга, лицемеры находили в Димитрии все признаки истинного, добродетели царские и свойства души высокой» дивились чудесной судьбе его, ознаменованной перстом Божиим, злословили царство Годуновых, снисканное лукавством и беззаконием, оплакивали бедствие войны междуусобной и кровопролитной, необходимой для удержания короны на слабой главе Феодоровой, и в торжестве Растриги видели пользу, тишину, «Счастье России!» Они условились в предательстве и спешили действовать. Еще несколько дней коварствовали в тайне, умножая число надежных единомышленников, между коими отличались ревностью боярские дети городов Рязани, Тулы, Коширы, Алексина, Успокаивали совесть людей малоумных, недальновидных, Твердя и повторяя, что для россиян Одна присяга законная Данная имя Иоанну и детям его Что новейшие взятые с них На имя Бориса и Феодора Суть плод обмана и недействительны, Когда сын Иоаннов не умирал И здравствует в Путивле Наконец, 7 мая, заговор открылся Ударили тревогу Басманов сел на коня и громогласно объявил Дмитрия царем московским. Тысячи воскликнули, и рязанцы первые. «Да здравствует же отец наш государь Дмитрий Иоаннович!» Другие еще безмолствовали в изумлении. Тогда единственно проснулись воеводы верные, обманутые коварством Басманова, князья Михаила катериев Ростовский, Андрей Телятевский, Иван Иванович Годунов. Но поздно, видя малое число усердных к Феодору, они бежали в Москву вместе с некоторыми чиновниками и воинами, россиянами и чужеземцами. Их гнали, били, настигли Ивана Годунова и связанного привели в стан – где войско в несчастном заблуждении торжествовало измену как светлый праздник Отечества. Никто не смел изъявить сомнения, когда знаменитейший противник самозванца, герой города Северского, уже признал в нем сына Иоаннова, и радость видеть снова на троне древнее племя царское заглушала упреки совести для обольщенных вероломцев». В сей памятный беззаконием день первенствовал Басманов дерзким злодейством, а другой изменник — подлым лукавством. Князь Василий Голицын велел связать себя, желая на всякий случай увидеть Россию, что предается обманщику невольно. Нарушив клятву, войско со знаками живейшего усердия обязалось другою изменив Федору быть верным мнимому Димитрию и дало знать атаману Кореле, что они служат уже одному государю, война прекратилась, кромские защитники выползли из своих нор и братски обнимались с бывшими неприятелями на валу крепости, а князь Иван Галицин спешил в Путивль, Уже не к царевичу, а к царю, сповинную от имени войска и сузником Иваном Годуновым в залог верности, лже Димитрий, имел нужду в необыкновенной душевной силе, чтобы искрыть свою чрезмерную радость. Важно, величаво сидел на троне, когда Голицын, провождаемый множеством сановников и дворян, смиренно бил ему челом, и с видом благоговения я говорил так. «Сын Иоаннов, войско вручает тебе державу России и ждет твоего милосердия. Обольщенное Борисом, мы долго противились нашему царю законному. Ныне же, узнав истину, все единодушно тебе присягнули. Иди на престол родительский, царствуй счастливо и многие лета». «Враги твои, клевреты Борисовы, в узах! Если Москва дерзнет быть строптивою, то смирим ее! Иди с нами в столицу венчаться на царство!» Сей самый час, по известию летописца, некоторые дворяне московские, смотря на лже Димитрия, узнали в нем диакона Атрепьева, содрогнулись, Но уже не смели говорить и плакали тайно. Хитро представляя лицо монарха великодушного, тронутого раскаянием виновных подданных, счастливый обманщик не благодарил, а только простил войска, велел ему идти к Орлу и сам выступил туда 19 мая из Путивля с шестистами ляхами, с донцами и своими россиянами, старейшими других в измене, хотел видеть разваленный кром, прославленное мужеством их защитников, и там, оглядев пепелище, вал землянки казаков и необозримый укрепленный стан, где в течение шести недель более 80 тысяч добрых воинов за 70 огромными пушками укрывалось в бездействии, изъявил удивление и хвалился чудом небесной к нему милости. Далее на пути. Встретили растригу воеводы Михаила Салтыков, князь Василий Голицын, Шереметьев и глава предательства Басманов. Сей последний с искреннею клятвою умереть за того, кому он жертвовал совестью и бедным отечеством. Единодушно принятый войском, как царь благодатный, лже Димитрий распустил часть его на месяц для отдохновения, другую послал к Москве, а сам с двумя или тремя тысячами надежнейших сподвижников шел тихо вслед за нею. Везде народ и люди воинские встречали его с дарами, крепости, города сдавались, из самой отдаленной Астрахани привезли к нему в цепях воеводу Михаила Сабурова, ближнего родственника Феодорова. Только в Орле горсть великодушных не хотела изменить закону, Сих достойных россиян, к сожалению, неизвестных для истории, вернули в темницу Все другие ревностно преклоняли колено Славили бога и Димитрия, как некогда героя Донского или завоевателя Казани На улицах, на дорогах, теснились к его коню, чтобы лобызать ноги самозванца Все было в волнении, не ужаса Но радости! Исчез оплот стыда и страха для измены, а на рекою стремилась к Москве, неся с собою гибель царю и народной чести. Там первыми вестниками злополучия были беглецы добросовестные, воеводы Катарев-Ростовский и Телятевский с их дружинами. Федор, еще пользуясь царской властью, изъявил им благодарность Отечества торжественными наградами, как бы спокойно ждал своего жребия на бедственном троне, видя вокруг себя уже немногих друзей искренних. Отчаяние, недоумение, притворство, а в народе еще тишину, но грозную, готовность к великой перемене тайно желаемой сердцами — Может быть, зломыслие и лукавство некоторых думных советников, благоприятствуя самозванцу, усыпляли жертву накануне ее заклания? Обманывали и его мать и ближних, уменьшая опасность или предлагая меры, недействительные для спасения? Власть верховная дремала в палатах кремлевских, когда, отрепев, шел к столице» когда имя Димитрия уже гремело на берегах Оки, когда на самой Красной площади толпился народ, с жадностью слушая вести о его успехах. Еще были воеводы и войны верные. Юный стратик, державный в виде ангела красоты и невинности, еще мог бы смело идти с ними на сонмы ослепленных клятво преступников и на подлого растригу. В деле законном есть сила особенная, непонятная и страшная для беззакония. Но если не коварство, то чудное оцепенение умов придавало Москву в мирную добычу злодейству. Звук оружия и движения ратные могли бы дать бодрость унылым и страх изменникам. Но спокойствие, ложное, смертоносное, Господствовала в столице и служила для козней вожделенным досугом. Деятельность правительства оказывалась единственно в том, что ловили гонцов с грамотами от войска и самозванца к московским жителям, грамоты жгли, гонцов сажали в темницу, наконец не устерегли, и в один час все совершилось. Лже Димитрий Угадывая, что его письма не доходят до Москвы, избрал двух сановников смелых расторопных, Плещеева и Пушкина, дал им грамоту и велел ехать в Красное Село, чтобы возмутить тамошних жителей, а через них и столицу. Сделалось, как он думал. Купцы и ремесленники красносельские, плененные доверенностью мнимого Дмитрия, Присягнули ему с ревностью И торжественно ввели гонцов его 1 июня в Москву Открытую, безоружную Ибо войны, высланные царем для усмирения сих мятежников Бежали назад, не обнажив меча А красносельцы, славя Дмитрия, Нашли множество единомышленников в столице Мещан и людей служивых Других силою увлекли за собою. Некоторые пристали к ним только из любопытства. Сей шумный сонм стремился к лобному месту, где по данному знаку все умолкло, чтобы слушать грамоту Дмитриеву к синклиту, к большим дворянам, сановникам, людям приказным, воинским, торговым, средним и черным. «Вы клялись отцу моему», — писал Растрига, — «не изменять его детям и потомству во веки веков. Но взяли Годунова в цари, не упрекаю вас. Вы думали, что Борис умертвил меня в летах младенческих, не знали его лукавства» и не смели противиться человеку, который уже самовластвовал и в не Феодора Иоанновича, жаловал и казнил, кого хотел. Им, обольщенные, вы не верили, что я, спасенный Богом, иду к вам с любовью и кротостью. Драгоценная кровь лилася, но жалею о том без гнева. Неведение и страх извиняют вас. «Уже судьба решилась. Города и войска мои. Дерзнете ли на брань междуусобную в угодность Марии Годунова и сыну ее? Им не жаль России. Они не своим, а чужим владеют. Упитали кровью землю северскую и хотят разорения Москвы? Вспомните, что было от Годунова вам». «Бояре, воеводы и все люди знаменитые! Сколько опал и бесчестия несносного! А вы, дворяне и дети боярские, чего они претерпели в тягостных службах и в ссылках? А вы, купцы и гости, сколько утеснений имели в торговле и какими неумеренными пошлинами отягощались?» «Мы же хотим вас жаловать беспримерно. Бояры всех мужей, сановитых честью и новыми отчинами, дворяны людей, приказных милостью, гостей и купцев льготою в непрерывное течение дней мирных и тихих, дерзнете ли быть непреклонными? Но от нашей царской руки не избудете». «Иду и сяду на престоле отца моего, иду с сильным войском, своим и литовским, ибо не только россияне, но и чужеземцы охотно жертвуют мне жизнью. Самые неверные ногаи хотели следовать за мною. Я велел им остаться в степях, щадя Россию. Страшитесь гибели временной и вечной». «Страшитесь ответа в день суда Божия, смиритесь и немедленно пришлите митрополитов, архиепископов, мужей думных, больших дворян и дьяков, людей воинских и торговых, бить нам челом, как вашему царю законному!» Народ московский слушал с благоговением и рассуждал так. Войско и бояре поддались, без сомнения, неложному Димитрию. Он приближается к Москве. С кем стоять нам против его силы? С горстью ли беглецов Кромских? С нашими ли старцами, женами и младенцами? И за кого? За ненавистных годуновых, похитителей державной власти для их спасения придадим ли Москву пламени и разорению, но не спасем ни их, ни себя сопротивлением бесполезным, следственно, не о чем думать, должна прибегнуть к милосердию Дмитрия. И в то время, когда сие беззаконное вече располагало царством, главные советники престола трепетали в Кремле от ужаса, Патриарх молил бояр действовать, а сам в смятении духа не мыслил явиться на лобном месте в ризах святительских с крестом в деснице с благословением для верных, с клятвою для изменников. Он только плакал. Знатнейшие бояре Мстиславский и Василий Шуйский – Бельский и другие думные советники вышли из Кремля к гражданам, рассказали им несколько слов в увещание и хотели схватить гонцов лже Дмитриевых. Народ не дал их и завопил. Время году новых миновалось. Мы были с ним во тьме кромешной. Солнце восходит для России. Да здравствует царь Дмитрий! Клятва Борисовой памяти. «Гибель племени Годуновых!» Сим воплем толпы ринулись в Кремль. Стража и телохранители исчезли вместе с подданными для Феодора. Действовали одни буйные мятежники, вломились во дворец и дерзостную рукою коснулись того, кому недавно присягали, стащили юного царя с престола, где он искал безопасности Мать злосчастная упала к ногам неистовых и слезно молила не о царстве, а только о жизни милого сына. Но мятежники еще страшились быть извергами. Безвредно вывели Федора, его мать и сестру из дворца в кремлевский собственный дом Борисов, и там приставили к ним стражу. Всех родственников царских, Годуновых, Сабуровых, Вильеминовых, заключили... Имение их расхитили, домы сломали, не оставили ничего целого. И в жилище иноземных медиков, любимцев Борисовых, хотели грабить и погреба казенные, но удержались, когда Бельский напомнил им, что все казенное уже есть Дмитриево. Сей пестун меньшего Иоаннова сына, Явился тогда вдруг главным советником народа, как злейший враг Годуновых, и вместе с другими боярами, малодушными или коварными, старался утишить мятеж именем царя Нового. Все дали присягу Димитрию, и 3 июня... Вельможи, князья Иван Михайлович Воротынский, Андрей Телятевский, Петр Шереметьев, думный дьяк Власьев и другие знатнейшие чиновники, дворяне, граждане, выехали из столицы с к самозванцу в Тулу. Уже вестник Плещеева и Пушкина предупредил их, уже Растрига знал все, что сделалось в Москве и еще не был спокоен. Послал туда князя Василия Голицына, масальского и дьяка Сутупова с тайным наказом, а Петра Басманова с воинскую дружиной, чтобы мерзостным злодейством увенчать торжество беззакония. Сии достойные слуги Дмитриевы, принятые в Москве как полновластные исполнители царской воли, начали дело свое с патриарха. Слабодушным участием в кознях Борисовых, лишив себя доверенности народной, не имев мужества умереть за истину и за Феодора, а не имев от страха и даже, как уверяют вместе с другими святителями, бив челом самозванцу, надеялся ли Иов снискать в нем сравную милость? Но Димитрий не верил его бесстыдству». Не верил, чтобы он мог с видом благоговения возложить царский венец на своего беглого диакона, и для того послы самозванцевы объявили народу Московскому, что раб Году Новых не должен остаться первосвятителем, свергнув царя народ в дни беззакония, не усомнился свергнуть и патриарха. Иов совершал литургию в храме успения. Вдруг, мятежники неистовые, вооруженные копьями и дриколием, вбегают в церковь, не слушают божественного пения, стремятся в алтарь, хватают и влекут патриарха, рвут с него одежду святительскую. Тут несчастный Иов изъявил и смирение, и твердость. Сняв с себя панагию и положив ее к образу Владимирской Богоматери, сказал громогласно, «Здесь!» «Пред сею святою иконою я был удостоен сана архиерейского и девятнадцать лет хранил целость веры. Ныне вижу бедствие церкви, торжество, обмана и ереси. Матерь Божия, спаси православие!» Его одели в черную ризу, таскали, позорили в храме на площади, и вывезли в телеги из города, чтобы заключить в монастыре Старицком, удалив важнейшего свидетеля истины, противного самозванцу, решили судьбу Годуновых, Сабуровых и Вильеминовых, отправили их скованных в темницы городов дальних, низовых и сибирских, ненавистного Семена Годунова задавили в Переславле, немедленно решили и судьбу державного семейства. Юный Феодор, Мария и Ксения, сидя под стражу в том доме, откуда властолюбие Борисова извлекло их на театр гибельного величия, угадывали свой жребий. Народ еще уважал в них святость царского сана, может быть, и святость непорочности, может быть, в самом неистовстве бунта желал, чтобы мнимый Дмитрий оказал великодушие и, взяв себе корону, оставил жизнь несчастным хотя в уединении какого-нибудь монастыря пустынного, но великодушие всем случае казалось Растриге несогласным с политикою, чем более достоинств личных имел сверженный законный царь, тем более он мог страшить лжецаря, возводимого на престол злодейством некоторых и заблуждением многих успех измены всегда готовит другую. И никакая пустыня не скрыла бы державного юноша от умиления россиян. Так, вероятно, думал и Басманов. Однако ж не хотел явно участвовать в деле ужасном. Зло и добро имеют степени. Другие были смелее. Князь Голицын и Масальский, чиновники Молчанов — Шерефединов, взяв с собой трех зверовидных стрельцов, 10 июня пришли в дом Борисов, увидели Федора и Ксению, сидящих спокойно подле матери в ожидании воли Божией, вырвали нежных детей из объятий царицы, развели их по особым комнатам и велели стрельцам действовать. Они в ту же минуту удавили царицу Марию, Но юный Феодор, наделенный от природы Силою необыкновенную Долго боролся с четырьмя убийцами Которые едва могли одолеть и задушить его Ксения была несчастнее матери и брата Осталась жива Гнусный свастолюбец Растрига Слышал об ее прелестях И велел князю Масальскому взять ее к себе в дом В Москве объявили что Феодор и Мария сами лишили себя жизни ядом, но трупы их, дерзостно выставленные на позор, имели несомнительные признаки удавления. Народ толпился у бедных гробов, где лежали две венценосные жертвы, супруга и сын властолюбца, который, обожая, погубил их, дав им престол на ужас и смерть лютейшую». Святая кровь Дмитриева, говорят летописцы, требовала крови чистой, и невинные пали за виновного, да страшатся преступники из-за своих ближних. Многие смотрели только с любопытством, но многие и с умилением. Жалели о Марии, которая, быв дочерью гнуснейшего из палачей Иоанновых, и женою святоубийцы, жила единственно благодеяниями, и коей Борис не смел никогда открывать своих злых намерений. Еще более жалели о Феодоре, который цвел добродетелью и надеждою, столько имел и столько обещал прекрасного для счастья России, если бы оно угодно было провидению». Нарушили и спокойствие могил, выкопали тело Борисова, вложили в раку деревянную, перенесли из церкви святого Михаила в девичий монастырь святого Варсанофия на Сретенке и погребли там уединенно вместе с телами Федора и Марии. Так совершилась казнь Божия над убийцею Дмитрия истинного. И началась новая над Россией под скиптром ложного.